12. Пространство ОКРА ТАРЭТ. Система ОКРА. Разведывательный корабль КЛК-07. В камере шлюза было тесновато. В абсолютной темноте выделялась только подсветка забрала, давая возможность увидеть лицо собеседника, если, конечно, он не включил стандартное затемнение шлема. Скафандры для наружных операций с усиленной защитой напоминали боевую броню десанта, прочные подвижные доспехи, повторяющие очертания человеческого тела. Темные, почти незаметные во мраке, способные защитить от открытого космоса и от попадания солидного калибра, они были гладкие, чуть округлые, словно надутые изнутри, и потому всем четверым в камере шлюзования было тесновато. — Хорошо, — сказал Роуз по внутренней связи. — Шанс действительно есть. Могул, ты уверен, что чертежи соответствуют действительности? — Да, капитан, — п р о г у д е л механик. — Я хорошо знаю эти корабли-окры. «Наши базы данных сейчас недоступны, но в моей личной памяти сохранились необходимые сведения. Просто следуйте по отметкам на карте». Бледное лицо Аки, чуть подсвеченное голубым светом, казалось, плавало в кромешной тьме. Когда она обернулась к Роузу, тот вздрогнул. Ему на ум пришла история о привидениях. «Я сомневаюсь насчет двух отрядов», — сказала она, строго глядя в лицо капитана. «По-моему, это не самая удачная идея — разделиться и бродить в темноте». «У нас мало времени», — ответил Алекс, стараясь скрыть раздражение. «Системы корабля не работают. Запасов хватит максимум на сутки. Потом пойдут в ход резервы скафандров. Кажется, что это много, но мы пока не можем рассчитать, сколько времени займут работы. Нужно действовать максимально быстро. У нас и так мало шансов, так что...» «Все будет хорошо, капитан», — веско уронил могул на внутренней волне. «Нам повезло с кораблем м о к р ы е но лучше поторопиться». «Все», — отрезал Алекс, увидев, как а к а поджала губы, кажущиеся синими от подсветки шлема. «Начинаем. Следуем плану 1. Если обшивка экранирует связь с кораблем или с другими участниками группы, придерживаемся расписания. На операцию отводится час. Запускаем таймеры. Выполнять. к а д Оружейник, он же мастер-сержант десанта, ответственный за силовые операции чуть, повел плечами, потеснив остальных. Его скафандр имел дополнительное усиление и едва заметно отливал зеленым, намекая на военную формацию. Он склонился над дверью шлюза, открыл панели ручного управления и принялся откручивать крепление крепкими стальными пальцами. Все заняло пару минут, не больше. Открутить направляющие, сдвинуть блокираторы и найти механический замок. Самым сложным было работать рычагом, раздвигающим двери. К счастью, механизм ручного управления оказался исправен. Могул содержал в идеальном порядке все части корабля. Атмосферу из камеры стравили заранее, и когда дверь шлюза начала медленно уползать в широкий борт, ничего особенного не произошло. Роуз даже не сразу уловил тот момент, когда перед ним открылась щель, ведущая в открытое пространство. Там темно, тут темно, разницы никакой. «Режим скрытности», — приказал Алекс. Забрало шлемов одновременно погасли, скрывая лица, и в шлюзовой камере воцарилась полная темнота. Роуз включил фонарь на плече, и луч света, показавшийся ослепительным, выхватил из тьмы переборку, серебристую дверь наполовину ушедшую в стену, а потом провалился в темноту за бортом. «Раз!» — скомандовал капитан, выдвигаясь вперед. Двигаясь очень осторожно, он встал в проеме двери, схватился перчаткой за край. разблокировал магнитные подошвы скафандра. Зависнув в пустоте, он осторожно оттолкнулся рукой от проема, направляя свое тело вниз, в условный низ, к поверхности разбитого корабля, на который приземлился КЛК-07. На краткую секунду Алекс перестал дышать, падая в абсолютную темноту, в неизвестную бесконечность, он вдруг ощутил то, что некоторые называли паникой открытого пространства. Он даже успел вздохнуть, Но потом ноги коснулись чего-то плотного, и скафандр дрогнул. Магнитные подошвы активировались сами, вцепившись в подвернувшуюся поверхность смертельной хваткой, автоматически регулируя нужное усилие. Роуз застыл, раскинув руки, пытаясь понять, удержался он или нет. Поверхность могла быть и неактивной для сцепления. Конечно, для передвижения в пространстве есть маневровые двигатели в скафандре, но это немного другое. Ботинки зафиксировались. перед глазами на забрали шлема вспыхнул огонек готовности. Алекс быстро опустил руки и повернулся, повел фонарем по сторонам, чтобы оглядеться. Луч света выхватил из темноты бугристую, изъеденную микрометеоритами поверхность корабля Окры. Она была черной, но отливала странными оттенками рыжего и оказалась покрыта разводами, словно подвергалась действию высоких температур или кислот. Роуз повернулся. Луч осветил массивные стыковочные штанги-кляксы, которыми разведывательный корабль прочно прикрепился к чужому борту. Толстые, трехпалые, они напоминали лапы ящерицы, да и сам КЛК-07 был похож на геккона, вжавшегося в стену, чтобы отдохнуть подальше от посторонних глаз. Луч света скользнул дальше, мазнул по истине черному брюху, метнулся к передней опоре под носом корабля, а потом канул в пустоту. Дальше лежала тьма, открытый космос. Здесь было темно, лишь вдалеке виднелись крохотные искры чужих звезд. Чуть ближе мерцались странноватые огни. То ли вдалеке еще шла битва, то ли это двигались в пустоте корабли, сверкая плазмой выхлопа двигателей. У скафандра не было настолько мощных датчиков, чтобы проанализировать информацию. Да, сейчас в этом и нет необходимости. «Чисто», — сказал Роуз, делая большой шаг в сторону. «Два». Сверху тотчас упала тень, и к р я ж е с т а я фигура Каджи бесшумно встала рядом с капитаном. Скафандр оружейника с едва заметным зеленым отливом усиленной брони действительно больше напоминал военные системы и был создан специально для команды корабля, впрочем, как и все остальные доспехи. У каждого из них имелась своя особенность. Конечно, в принципе, все члены экипажа могли заменить друг друга, но у каждого были свои сильные стороны, специализация для которой и создавались дополнительные возможности скафандров, различавшихся даже по внешнему виду. И, конечно, это не было массовым производством. Это эксклюзивные вещи для эксклюзивных отрядов, таких как команда Роуза. «Выдвигайся», — велел Алекс, «план раз». Кадж, напоминавший стальную статую борца, неожиданно легко и бесшумно сорвался с места и быстро зашагал в темноту, к точке на карте, предоставленной могулом. с п е ц и а л и з а ц и е каджа была силовая поддержка операций. Профессиональный солдат, лучший из бригад д е с а н т ы разведки, он знал о военном деле всё. Его скафандр был напичкан смертоносными устройствами различных типов, и даже маленький искин предназначался для решения военных задач. Три. велел Алекс, запуская специализированные программы скафандра. На этот раз тень сверху опустилась медленнее. Скафандр Навида, полностью чёрный, был поуже и поменьше, чем у оружейника, но на его спине имелся характерный выступ, скрывавший дополнительное оборудование связи и несколько важных для группы разведки устройств. Связист, едва коснувшись чершавой поверхности, сразу отправился следом за каджем, осторожно и максимально чётко переставляя ноги. Похоже, его магнитные подошвы были плохо отрегулированы, и сцепление с поверхностью вышло излишним. Роуз не стал светить им вслед, он уже давно отключил наплечный прожектор. Трехмерная карта, выведенная на забрало шлема, была готова, и она уже встроила в себя две удаляющиеся фигуры — оружейника и связиста. Дополнительные чуткие датчики скафандра капитана давали его и скину достаточной информации для моделирования ситуации. Датчики анализировали все — свет, давление, температуру, магнитные поля, движение энергии, радиочастоты и многое другое. А два дополнительных, независимых эскина, специализированных под конкретные задачи, позволяли строить прогнозы. В некотором смысле предсказывать будущее, ведь это так важно для принятия правильного решения командирам группы. «Четыре», — тихо произнес капитан, «тонкая изящная тень с синим отливом бесшумно опустилась рядом». Ака в скафандре была чуть выше его, но з а м е т н о уже в плечах. Ее специализацией были сети и вычислители, любые. Акила могла подключиться к чему угодно и взломать что угодно, благодаря как природным талантам, так и специализированной начинке скафандра. «Позиция», — кратко произнес к а д Роуз взмахнул рукой, приглашая Аку следовать за собой, и пошел по следам оружейника и навида. Идти было легко, его человеческие глаза видели перед собой только бескрайнюю темноту и далекие искры во мраке открытого пространства. Зато датчики скафандра собрали всю необходимую информацию с помощью радаров, сонаров, анализаторов спектра и излучения и передали ее Искину. Тот выстроил виртуальное изображение окружающей реальности и транслировал его на забрало шлема, так что Роуз теперь неплохо видел окружающий мир. Он двигался в этой трёхмерной карте так, словно играл в компьютерную игру. Правда, графика тут была так себе. Окраины пропадали в темноте, да и оттенки изображения были в основном серые да зелёные. Зато не нужно гадать, куда поставить ногу и в какую сторону идти. И, конечно, его скафандр передавал карту всем остальным членам группы. Фактически сейчас Роуз стал глазами команды. Скафандры остальных тоже могли выдать что-то похожее, но в весьма ограниченном режиме, не так хорошо, как специализированные системы Роуза. Да и отвлекать ресурсы и их вычислителей на эту задачу не стоило. Для таких вещей у команды есть командир. к а т ш и на вид ждали у обрыва. Здесь обшивка корабля «Окры» была взломана взрывом, в борту разверзлась дыра, напоминавшая кратер вулкана. Другой край скрывался где-то в темноте, но сейчас Роуза было на него наплевать. Подойдя поближе, он осмотрел разлом. Под ногами бугрилась выжженная броня крейсера. Края оплавлены, а если глянуть вниз, видно слоистую систему обшивки. Она напоминала бутерброд с полусотней слоёв различного цвета. Пласталь, керамика, пьеза, воздушные прослойки, молекулярная пена. Чуть глубже виднелись чёрные дыры. Там кончалась обшивка и начинались технические помещения. «На вид», — позвал Алекс. Связист отреагировал мгновенно, пока все шло по заранее намеченному плану и в дополнительных пояснениях не было нужды. С плеч связиста сорвались два гладких шара и, полыхая крохотными дюзами, устремились вниз в темноту разлома под ногами людей. Миниатюрные боты, крохотные копии тех разведывательных ботов, которые нес к л 0 7 быстро опустились на самое дно кратера и мгновенно обшарили каждый закуток. Данные с них передались Роузу, и его скафандр построил новую карту, уже дополненную подробным чертежом разлома под ногами. На этой трехмерной карте, переданной другим участникам группы, пролегли две линии, красная и зеленая, уходящие вглубь помещений. Этот путь нарисовал Могул, по памяти обозначив то, что требовалось найти в недрах чужого корабля. «Фаза два», — произнес Роуз, убедившись, что все получили подробное изображение разлома. Кадж, стоявший на самом краю, шагнул в пустоту. На его плечах сверкнули дюзы маневровых двигателей скафандра. Их краткий импульс заставил оружейника нырнуть в темноту. Благодаря виртуальной реальности назабрали шлема, Роу смог спокойно наблюдать за тем, как Кадж медленно опускается вниз, пролетая мимо слоев развороченной обшивки и изоляции. Достигнув первой черной дыры, напоминавшей вход в пещеру, он остановился. Это оказался, как и предполагалось, коридор технического обслуживания. «Два», — бросил Роуз. Настала очередь Навида. Он нырнул в проем и, растопырив ноги, медленно опустился к Каджу, стоявшему на страже. Следующей в разлом отправилась Ака, но она опустилась ниже, к другому проему, ведущему вглубь разрушенного корабля. Роуз шел последним. Активировав маневровые двигатели, он миновал застывшие фигуры Каджи и Навида и опустился к Марайе. Зависнув напротив огромной черной дыры с оплавленными краями, в которой лишь отдаленно угадывался внутренний коридор корабля, Алекс быстро пробежал взглядом по новым данным, полученным от ботов Навида. Эти шустрые ребята успели нырнуть в коридоры, и благодаря их датчикам у команды была реальная карта всех помещений. «Могул!» — позвал Роуз. «На связи!» — отозвался механик. «Блокировки сигнала связи не наблюдаю. Все в порядке. Можно следовать плану». «План раз!» тихо произнёс капитан, «продолжаем». И медленно двинулся в чёрный проём. Коридор, а скорее технический туннель, был достаточно велик, чтобы в нём поместился лёгкий катер. Роуз сдвинулся к левому краю и, чуть оттолкнувшись рукой от стены, поплыл вперёд. Ака двинулась следом, но держалась правой стены и отставала на пару шагов, прикрывая капитана со спины. Проплыв всего пару метров, Роуз влетел в кучу каких-то мелких предметов и раздраженно хмыкнул. Трехмерная карта отлично прорисовывала все изгибы коридора, но вот мелочь, наполнявшую его, опознавала плохо. Вновь хмыкнув, на этот раз задумчиво, капитан отключил виртуальную карту, поднял забрало и уставился в темноту перед собой. Потом, сообразив, включил наплечный фонарь и перевел его в режим прожектора. Ослепительный луч света выхватил из темноты черный провал круглого коридора, напоминавшего железнодорожный туннель. Заблестели мелкие предметы, плававшие в темноте. Осколки, обломки, обрывки, непонятные куски пластика и пленки, даже простая пыль – все это превратилось в облако, заполнившее коридор мелкой взвесью. При отсутствии гравитации все, что не было закреплено, выбралось из своих углов и теперь плавало перед незваными гостями поблескивающим комком водорослей. Дотянувшись носком ботинка до стены, Роуз оттолкнулся и поплыл вперед сквозь это месиво, выставив перед собой левую руку. Из-за спины ударил еще один луч света, и тени от парящих в темноте объектов заметались по гладким стенам коридора. Ака тоже решила, что здесь, в ограниченном пространстве, будет лучше взглянуть на все своими глазами. Они вдвоём медленно прилетели сквозь облако мусора, расталкивая телами мелкие обломки. Облако всколыхнулось и распалось, предметы разлетелись в разные стороны. Сталкиваясь друг с другом, отскакивая от стен и соседей, осколки образовывали волны, расходящиеся по сторонам от центра возмущения. Алекс и Ака не обращали на это внимания, они осторожно продвигались вперёд по выбранному маршруту. Роу старался не торопиться, спешка никогда не доводит до добра. Но и про ограничения по времени он не забывал, поэтому придерживался среднего темпа движения. Пару раз ему пришлось скорректировать курс с помощью двигателей скафандра, но в целом проблем при передвижении не наблюдалось, пока коридор был прямым, как труба водоотвода в подвалах планетарной колонии. Проплыв примерно сотню метров, они вышли к новому чёрному проёму. За ним, согласно карте, скрывалась большая площадка с центральными лифтами, Больше всего Роуза б е с п о к о и л о что площадка могла быть изолирована от всех помещений. Если был введен аварийный режим, то изоляция отсеков происходила автоматически. Прочные переборки, закрывающие в случае аварии все проходы между отсеками корабля, могли сильно затруднить проведение поисковой операции. Им повезло. За черным проемом раскинулось огромное пространство, наполненное мелким мусором. Лучи прожекторов утонули в нем, так и не высветив противоположной стороны. Капитан махнул а к и рукой, предлагая двигаться по правой стороне, в ту сторону, где на карте была шахта лифта, а сам медленно повёл прожектором по сторонам, осматривая помещение. «В центре!» — внезапно сказала Ака. «Выше!» Алекс поднял голову, и прожектор, следуя за направлением его взгляда, ударил вверх. Сначала Роуз не понял, почему там столько отблесков, но потом шумно сглотнул. Тела плавали чуть выше, сталкиваясь друг с другом и путаясь в кучах мусора. На них были стандартные лётные комбинезоны серебристого цвета, судя по размерам, не предназначенные для открытого космоса. Два тела, три, за ними ещё пара. Ни у кого даже не было шлемов, не успели надеть, или на флоте окры не положено в боевых ситуациях всему персоналу надевать скафандры. Роуз быстро запустил дополнительные программы сканирования. Никаких источников энергии, тепла, ничего. Люди под потолком безжизненно, как мусор, облепивший их. Алекс медленно выдохнул, не в силах отвести взгляда от медленно кружащих в темноте тел, словно танцующих последний танец. Внезапно он понял, это те, кто не успел, не успел надеть скафандры. Остальные, те, кто оказался более расторопным, ушли, поэтому их нет. Возможно, после попадания экипаж бросился к спасательным капсулам. Паника, давка, еще один взрыв, разгерметизация. «Капитан». Шумно, втянув носом холодный воздух, Алекс резко обернулся, полоснув лучом прожектора по пустому залу. Там, чуть правее, у гладкой металлической стены стояла Ака. Она прижимала ладонь к круглому утолщению, которое могло сойти за раму двери. Широкой такой двери, рассчитанной на транспортировочную тележку с грузами. р о у уже не скрываясь, отдал команду и скину, прокладывая новый курс. Скафандр, полыхнув искрами маневровых двигателей, развернулся и медленно понес Алекса к Акке. Майор зря времени не теряла. Это, Алекс понял, едва подлетел ближе. Тонкий провод из перчатки Аки уходил в серебристое утолщение на стене. Конечно, она была способна подключиться к чему угодно и как угодно. В конце концов, техника окры не была таким уж большим секретом. Все давно известно и механизмы, и программы. Прямо на глазах капитана в стене распахнулся ход, очередной проем, наполненный пустотой. Роуз, как раз подлетевший ближе, ухватился перчаткой за край дверного проема и заглянул в темноту. Шахта лифта. Размером не меньше коридора, оставленного за спиной. Вверху темнота, внизу темнота. Кабины лифта не видно. Если верить карте, составленной могулом, им нужно спуститься на несколько этажей. Вспомнив про механика, Алекс сообразил, что дверь управлялась двигателем и обернулся к напарнице. «Ака», — позвал он, — «питание». Эта часть сохранила резерв. отозвалась она довольным тоном. Могул был прав. Роуз переключил канал. л к а ч позвал он, — «статус». «Продвигаемся», — отозвался тот. «Все по плану». Роуз кивнул и отключился. Нет, он не думал, что кто-то здесь может подслушать шифрованный канал их боевых скафандров, но осторожность нужно соблюдать всегда, кому как н и им знать, что в эфире должно быть как можно меньше осмысленной информации. Вот, например, работа команды Роуза просеивать такие эфиры через мелкое сито, добывая ценные обрывки по крупицам и складывать их во вполне конкретный разведданные. Оттолкнувшись рукой от дверного проема, Алекс начал медленно погружаться в темноту. Корректируя движение, он включал и выключал двигатели скафандра, стараясь держаться ровно по центру, Ака следовала за ним, находясь чуть выше. Мусора в шахте лифта было мало, разве что совсем мелкий, то ли замерзшие капли влаги, то ли пыль. Продвигались они быстро, и через пару минут достигли нужной двери, отмеченной на карте Могула. Алекс отодвинулся в сторону, освобождая место Акилли, прижался к стене, включил магнит и замер. Майор вскрыл этот замок так же быстро, как и предыдущий. Когда дверь ушла в стену, Роуз было напрягся, но перепада давления не последовало. Эта часть корабля была также разгерметизирована. Он первым вылетел на площадку и шумно вздохнул. а к о следовавшая за ним, тяжело задышала. Здесь тел было больше, десятка два, не меньше. Они свободно летали по пустому залу, вращаясь и сталкиваясь, словно их что-то растревожило. В лучах прожекторов блестели серебристые комбинезоны, черными пятнами зияли на белых лицах открытые рты. «Вперед!» — велел Роуз. «Вдоль левой стены!» Они двинулись дальше, следуя отметкам на карте. Алекс мрачно размышлял о том, что это только начало. Сколько людей было на этом корабле. Так. Крейсер «Окры», модель ему неизвестна, по обломку точно не скажешь. Ну, до сотни человек в команде крейсера это точно, но это вахты. А сколько обслуживающего персонала, техников. И это они увидели только пару коридоров в одном небольшом обломке корабля. Вообще удалось ли кому-нибудь выбраться? А им самим удастся? Медленно выдохнув, Роуз приказал себе забыть об этой теме. Он, конечно, и раньше видел трупы и даже разгребал пару аварий в космосе. Иногда во время учений что-то идёт не так, случалось на службе разное, но такого он ещё не встречал. Пора завязывать с эмоциями. Если он продолжит думать о трупах, тот влечётся, допустит ошибку и сам станет куском промёрзшего мяса. «Вперёд!» — твёрдо шепнул Алекс. Нужный отсек нашли быстро, пришлось немного попетлять по коридору, замедляясь на перекрестках, но карта из памяти Могула оказалась точной. У двери, ведущей в технический отсек, случилась заминка. Замок Ака вскрыла быстро, запоры разблокировались, но дверь заклинила, видимо, где-то деформировалась переборка. Створки пришлось раздвигать руками. Это не стало сложной задачей для боевых скафандров, но пришлось на эту возню потратить минут пять. Поэтому, когда они попали, наконец, в резервную подстанцию, Алекс был уже не опечален, а немного разозлён. В основном на себя. Вскрывая стенные панели, чтобы добраться до блоков резервного питания подстанции, он нехотя признал, что сцена у лифта подействовала на него сильнее, чем следовало бы. Он, в конце концов, капитан военного корабля, а не мальчишка с провинциальной планеты. И всё же, Роуза охватили нехорошие предчувствия. Он не мог сказать, в чём конкретно это выражалось. Вроде всё шло по плану. Команда взяла хороший темп, предположения оказались верны, они нашли то, что было нужно. Но Алексу казалось, что-то идёт не так, что-то не в порядке. Где-то они просчитались, и надо бы поскорее выбираться отсюда. «Страх», — сказал он самому себе, выдирая из стенных креплений целую ферму графеновых батарей размером с хороший чемодан. «Банальный страх». Ты напуган реагируешь на внешние раздражители. На самом деле всё в порядке. А дурные предчувствия — это по части а к и Она в команде самая чувствительная. Прямо комок нервов. Главное — не поддаваться панике. е к а ч позвал он, «Статус — «статус». «Грузим?» — отозвался оружейник. «Всё штатно». Роу скивнул, обернулся и увидел, что Ака смотрит на него. Он не видел её глаз, забрало шлема, было затемнено, но был уверен, его сейчас пронзают внимательным взглядом. «Пульс», — сказала майор, — «чёрт». р о с раздражённо потянул а с из стены второй блок. Хорошо, что невесомость. С этими тяжеленными штуковинами было бы непросто справиться даже механике скафандров. Пульс. Ну, конечно, у него участился пульс. У всех них в скафандрах есть показатели жизнедеятельности членов команды. «На всякий случай, чтобы знать, если кому-то понадобится помощь. Вот показатели Каджа, как у робота. Стальные нервы. У Навида чуть поднялось давление, волнуется, понятно. А Ака...» Рус медленно поднял взгляд на майора. Та стояла у центрального пульта станции смотрела на капитана. В руках она сжимала целую охапку энергоячеек, т о п л и в а для генераторов. Именно благодаря им, этим резервным, независимым источникам, тут на разбитом корабле кое-где еще сохранились работоспособные схемы. Но ее пульс был еще чаще, чем у самого Роуза. Он медленно опустил руку и пошевелил двумя пальцами, изображая бегущего человека. «И побыстрее!» — шепнула Ака. Роуз повернулся и выдернул из стены еще один блок питания. «План три!» — спокойно сказал он в общий эфир. Это был сигнал к отступлению. Текущую операцию следовало завершить и вернуться на исходную позицию. Никто не ответил, да, этого и не требовалось. Все было спланировано заранее. Сейчас Кадж и Навид похватают то, что удалось добыть и отправиться обратно к Кляксе. Стягивая вместе огромные блоки питания проволокой из ремонтного комплекта, Алекс внезапно понял, что успокоился. «Все верно. Дело не в его страхе. Если Ака почуяла неладное, значит, тут действительно что-то не так. Ей можно верить. Это все наследие ранних попыток каджанцев расширить возможности человеческого мозга, игра с генами, моделирование нервной системы в стремлении усилить ее и наделить новыми функциями». Псионика, чтение мыслей, улавливание мозговых волн других людей просто как следствие развития т е х н о л о г и й беспроводной связи. Множество техники управлялось с помощью сигналов человеческого мозга, волновые технологии только и всего. Конечно, для этого нужны были специальные системы управления, нейронные шлемы. Но почему бы не пойти дальше и не обойтись без механических усилителей и приемников? Многие миры через это проходили, и родная планета м о р а и не стала исключением. Ничего толкового у них не вышло, но часть населения стала заметно восприимчивее к чувствам других. Ничего серьезного, такое чутье больше повод для шуток и российских анекдотов, но все же. Ака частенько угадывала настроение команды. Она всегда проявляла удивительные способности чуять неладное в самых обычных, на первый взгляд, ситуациях. Когда Роуз справился с упаковкой груза, то обнаружил, что майор ждет его у двери. Энергоячейки она связала между собой такой же проволокой и перекинула через плечо, как патронтаж гранат десанта. Руки оставила свободными, не к добру. «Ты», — сказал ей Роуз по личному каналу, Она выдвинулась в коридор первый, поплыла быстро и ровно, возвращаясь по уже известному маршруту. Капитан последовал за ней, потянув за собой блоки генераторов, как орбитальный буксир тащит грузовые вагоны с рудой. Обратная дорога показалась короче. На площадке с толпой мертвецов задерживаться не стали, быстро и тихо держась стены миновали ее и поднялись с грузом по шахте лифта. Но при выходе на верхнюю площадку пришлось задержаться, блоки, что тащил за собой Роуз, разлетелись, и ему пришлось потратить пару минут, чтобы связать их снова. Ака ждала на площадке, и когда Роуз присоединился к ней, то вынужден был остановиться. Он не сразу сообразил, что майор висит неподвижно, уставившись в центр большой мусорной кучи, плавающей под потолком. Алекс даже пролетел немного вперед и включил двигатели скафандра, чтобы вернуться. Поравнявшись с с Акой, он по повороту шлема догадался о направлении взгляда и без лишних слов посветил туда лучом еще и своего прожектора. Свет разрезал зал пополам, выхватил из темноты груды мусора и уперся в самую большую, состоящую из человеческих тел. Серебристые комбинезоны блестели в лучах света, тела сплетались, касаясь друг друга, вокруг них плыли волны осколков, обрывков и мелкого мусора. В прошлый раз Роуз не стал интересоваться подробностями, ему хватило и быстрого взгляда. Но теперь, присмотревшись, он заметил за телами что-то еще большое, темное. Словно отзываясь на его взгляд, сплетенные тела медленно повернулись, и Роуз затаил дыхание, увидев, что скрывалось за ними. «Еще одно тело». Гладкая, словно надутая изнутри, скафандр, абсолютно черный, едва заметный в темноте, с круглым прозрачным шлемом. Луч прожектора скользнул по грубоватым плечам, напоминающим на плечнике доспеха, пронзил насквозь прозрачный шлем. В нем виднелась голова. Нет, череп. Страшный, черный, словно обожженный череп с отвисшей челюстью. Череп человека. Он выглядел так, словно плоть высушили и сожгли быстрым яростным огнем, охватившим человека изнутри. Роуз услышал, как в ушах стучит его пульс. Кровь прилила к лицу, стало трудно дышать. На прозрачном пластике шлема нет даже намека на сажу или копоть, никаких следов открытого горения. Череп, похожий на человеческий, но Алекс не видел таких скафандров раньше. И таких шлемов. Это явно не парень с окры. И даже не из флота Закари. Ака резко повернулась, от движения ее тело начало вращаться. Алекс ухватил широкой перчаткой патронтаж из батареек на груди майора и включил двигатели своего скафандра на полную мощность. Развернувшись, он устремился в черный проем, ведущий к выходу. На этот раз он не осторожничал, несся сквозь груды мусора, словно почтовая ракета. За собой он тащил Аку и блоки генераторов, на прицепе, словно чуть не оставленный в порту багаж. Он понял, что напомнили ему эти гладкие округлые линии скафандра, выкрашенного в абсолютно черный цвет. Корабли-плавники. Те самые, которые системы его корабля не сумели опознать. Через пару минут, когда впереди показался разлом, р о с з немного успокоился. Его реакция была мгновенной и объяснимой. Нужно убраться отсюда. Что бы это ни было, нужно уходить и побыстрее. Он знал, что может сделать окра, что могут выкинуть закориане. Но это неучтенный фактор. А где-то там, вдали, еще идет бой. Еще плывут в пространстве черные плавники чужих кораблей. Они придут сюда собирать своих покойников. Кто из них еще на борту? Как они туда попали? Зачем? Остались ли там живые? Ведь этот был в скафандре. Но почему он сгорел? Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Вылетев из черной дыры, Роуз оказался на дне большого кратера, дыры в борту крейсера «Окры». И тут же ощутил толчок. Он понял намек, разжал пальцы. о с в о б о д и в ш и е с я Ака включила двигатели и чуть сдвинулась вперед, поравнявшись с капитаном. з а б р а л а стало прозрачным, и Алекс увидел ее лицо, худое, бледное до синевы, с узкими черными бровями, очень встревоженное и озабоченное лицо. Её глаза горели огнём, губы чуть подрагивали, словно не решаясь выпустить в общий эфир нужные слова. Наконец она медленно подняла руку и ткнула пальцем вверх. Роуз энергично кивнул, ткнул пальцем себя в грудь, показал на проём, из которого должны были появиться катши на вид, потом резко махнул рукой в сторону корабля. Ака не нуждалась в долгих объяснениях. Они работали вместе пару лет и достаточно изучили друг друга. Выхватив связку генераторов из рук Алекса, она включила двигатели и начала подниматься вверх, обратно к кораблю, ускоряясь с каждой секундой. Проводив её взглядом, Роуз поднялся повыше, ко входу во второй коридор, из которого должны были появиться оружейник и связист. Он прижался к развороченной обшивке, надеясь слиться с ней в одно целое. «Даже отключил дополнительные сканеры и датчики скафандра, чтобы никто не мог засечь его сигналы. Паранойя? Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Это говорит вам капитан разведывательного корабля, способного подслушать шепот в гальоне орбитальной станции, расположенной на другой стороне звездной системы». Долго ждать не пришлось. к а ч и н а в и д хоть и не спешили, но продвигались быстро. Едва Роуз заметил их силуэты в темноте, как сразу выступил вперёд и предупредительно вскинул руку с растопыренными пальцами, призывая к молчанию. Бойцы, увешанные какими-то свёртками и контейнерами, замерли. Роуз быстро изобразил знак срочной эвакуации и разрешил пользоваться двигателями. Потом посторонился. Оружейник и связист одновременно шагнули вперёд, выбрались в кратер и включили двигатели. Поднимались они быстро и четко, несмотря на объемные трофеи, прихваченные с разбитого корабля. Обернувшись, Алекс смерил взглядом развороченный кратер, торчащий из него оплавленные балки, обломки обшивки. В некоторых местах блестел лед, видимо, там раньше скапливалась влага конденсата. Не доверяя компьютерной симуляции, Роуз еще раз оглядел корабль, бросил последний взгляд на черные провалы коридоров, уходящих вглубь. Видно, плохо, света не хватает. Можно включить дополнительный прожектор, но Алекс решил, что и так уже сильно демаскировал себя. Включив двигатели, он начал медленно подниматься, спиной вверх, не отрывая взгляда от развороченных остатков крейсера. И лишь когда он поднялся на самый край, то позволил себе развернуться и включить двигатели на полную мощность. Теперь уже не важно, они и так уже сильно нашумели. Теперь главная скорость. Обратный путь занял всего минуту. Чёрный силуэт клякса, напоминавший наконечник копья, прижатый к шершавому стволу дерева, вынырнул из темноты неожиданно. Роуз затормозил и мягко опустился на поверхность, заглянул под небольшое крыло. Его ждал сюрприз. Команда уже вручную открыла нижний трюм и теперь бодро заталкивала в него трофеи. На глазах капитана последний генератор канул в темноту, и Кадж начал остервенело работать рычагом ручного закрытия. Теперь у могла должно быть достаточно барахла, которое можно разобрать на запасные части и провести ремонт. Заметив капитана, Марая обернулась и тронула на вида за плечо. Повинуясь жесту Роуза, они дружно поднялись к полуоткрытой двери шлюза и втиснулись в него. Сам Алекс собирался помочь Каджу, но его усиленные механизмы справлялись и без чужой помощи. Створка трюма в брюхе закрылась, и Кадж сразу же подошел к капитану. Вместе они поднялись к шлюзовой камере, втиснулись в неё и закрыли за собой дверь. Всё это они делали быстро, молча, безошибочно, как на тренировках. Их команде и раньше доводилось бывать в переделках, когда необходимо соблюдать строжайшую скрытность, а тренировки на базе предлагали и более экстремальные варианты, так что лишних вопросов не возникало. Когда процесс шлюзования прошёл, они открыли дверь в центральный зал корабля, тёмный и мёртвый, Роуз пропустил команду вперёд, вышел из шлюза последним, тщательно заблокировав за собой дверь. И только сейчас, внутри КЛК-07, укрытого сотнями слоёв маскирующего и изолирующего любые волны материала, он позволил себе расслабиться. «Отбой тишины!» — шепнул он по внутренней связи. «Что случилось?» — сразу спросил к а д м и н у т у попросил Роуз и повысил голос. «Могул!» «Посылку получил!» — довольным тоном отозвался техник. «Уже работаю. Скоро всё будет». Роуз с облегчением отомкнул шлем, сорвал его с головы и втянул носом воздух. «Дышать ещё можно, но уже чувствуется, что он застоялся. Без работы регенераторов и кондиционеров атмосфера не обновляется. Но они дома, если можно так сказать». «Идём», — сказал Роуз, и, лязгая подошвами, направился к двери, ведущей в хранилище. Гравитации так и не было, поэтому магнитные боты использовали все, экипаж последовал за капитаном Гормыхая как отряд древних рыцарей. В хранилище они разоблачились, убрав боевые скафандры в камеры изоляции. Оставшись в легких пилотских скафандрах, вся команда проследовала дальше в жилые отсеки. В кают-компании было пусто и темно. Мебель убрана в пол, на стенах светятся только индикаторы готовности к к а п с у л отдыха, которые являются и капсулами спасения, и имеют собственные аккумуляторы и запасы энергии. Остановившись в центре, Роуз подождал, пока остальные соберутся вокруг него. Он включил подсветку забрала, и этого хватило, чтобы все друг друга видели. Всё штатно. «Поздравляю с успешным набегом!» Роуз вздохнул. «Операция окончена. Отбой». «Что случилось внизу?» настойчиво спросил оружейник, переминаясь с ноги на ногу. «Мы с Акой увидели то, чего там не должно было быть», тихо отозвался Роуз. «Я принял решение о скорейшей эвакуации». «И что это было?» о т р у б к а с м о л ё т ч и к а Чёрное лицо Каджа, блестевшее от пота, не изменилось, но левая бровь заметно дрогнула, намекая на вопрос «Что такого в трупе?» На подбитом корабле их должно быть предостаточно. Роуз немного помолчал, пытаясь подобрать нужные слова, которыми можно было бы логично описать его дурные предчувствия. «Труп был в скафандре неизвестной конструкции», — серьёзно сказал он. «Вдобавок носитель, похоже, сгорел изнутри, и это никак не повлияло на скафандр». Катч откровенно нахмурился, а на вид присвистнул. «Что ж, мы это подозревали», — произнёс к а ч с того самого момента, как увидели эти проклятые корабли. Но что он делал на крейсере «Окры»? «Очень хороший вопрос», — признал Алекс. «Я хочу поискать на него ответ, но желательно издалека, сидя в кресле у камина и упражняясь в дедукции, подальше от всего этого». «Акила», — позвал н а в и д в ы т и р а я лоб, — «а ты как? Что-то учуяла?» «Боль, страх, смерть», — мрачно отозвалась майор, машинально приглаживая рукой черные волосы. И ещё что-то, что-то непонятное. Было во всём этом что-то неправильное. «Я вёл запись», — сказал Роуз. «Мы её ещё изучим, но пока...» Он демонстративно потянул носом, ощутив некую приятную свежесть. «Мне это только кажется, Могул. Я запустил аварийную систему жизнеобеспечения», — отозвался механик. «Мне нужно несколько минут, чтобы подключить внешние источники питания». «Я быстро подсоединю батареи к работоспособным системам, потом начну менять наше сгоревшее оборудование». «Ты волшебник», — заявил Роуз. «Я думал, всему конец». «Всё не так страшно», — отозвался Могул. «Потом посмотрите в логах. Всё отключилось из-за перегрузки, сгорела часть предохранительных схем, но сами системы целы. Остатки резерва питания держали защиту реактора. Я зациклил его...» поддерживал дугу и не мог ни грамма у него забрать. А для процедур восстановления и ремонтных роботов нужно было дополнительное питание, и я... Это очень необычная и нештатная ситуация. Пришлось импровизировать. Тяжесть так резко навалилась на плечи, что Алекс пошатнулся. Гравитация. Под потолком вспыхнул ряд тусклых красных ламп. Из стен потянуло ветерком... На панелях стен, за которыми скрывались капсулы отдыха, вспыхнула аварийная подсветка. Кадж издал гул одобрения, а Ака с заметным облегчением вздохнула. «Волшебник», — повторил Роуз, надевая легкий шлем и подключаясь к оживающим системам корабля. «Экипажу занять места согласно боевому расписанию». Бодрым шагом он направился в рубку к пилотскому креслу, на ходу просматривая отчеты успевших стартовать систем. Питание, ж и з н е о б е с п е ч е н и я пока резервные системы. Но повреждений вроде не так много. Нужно только хорошенько подтолкнуть систему, и заведутся основные контуры. «Могул, что ты можешь мне дать прямо сейчас?» — спросил капитан, усаживаясь в кресло. Он слышал, как остальные, шумно переговариваясь, рассаживаются по местам. Вот и Ака опустилась в кресло рядом с ним. Все в порядке, все дома. Они снова в строю. Ну, наконец-то! «Прямо сейчас, — прогудел Могул, — один генератор для систем и маневровые двигатели, остальное минут через двадцать». «Сойдет», — отозвался Роуз, — «приготовиться к старту». Экипаж примолк, и Алекс уставился на экран. На этот раз никаких симуляций. Они потребляют слишком много энергии. Ничего, цифры и графики тоже сойдут. Да и виртуальная трехмерная карта, похожая на старую компьютерную игру, пригодится. «Так», — сказал Роуз, обозревая окрестности, «так». Обломок крейсера Окры вместе с прилепившейся кляксой продолжал движение, удаляясь от места схватки. Там, вдалеке, если верить работающим датчикам, еще что-то происходило. Вспышки энергии, фонрадиации, перепады температур. Но уже не так бурно, как раньше. То ли они отлетели далеко, то ли сражение закончилось. Следует поторопиться, пока никто не заинтересовался обломками. «Старт!» — скомандовал Роуз и перешёл на ручное управление. Повинуясь его командам, КЛК-07 отлепился от поверхности, втянул посадочные штанги, потом ожили маневровые двигатели. Короткий мощный импульс бросил корабль в сторону от разбитого крейсера. Тёмный наконечник стрелы кувыркнулся раз, второй, и всё ещё кувыркаясь, принялся удаляться от обломков. Он и сам, внешне безжизненный и мёртвый, напоминал обломок. Экранирующее покрытие скрывало все процессы, происходящие внутри корабля, а двигатели были отключены. Впрочем, тут, в округе, хватало и других обломков, внутри которых ещё теплилась жизнь в виде уцелевших и работающих систем, как это прекрасно показал обломок крейсера. На их фоне Клякса действительно казалось куском мёртвого металла. «Двадцать минут», — прошептал Роуз, прожигая взглядом экран. «Двадцать минут». Оставалось... Только ждать.